Глава четвёртая. Страх преследовал меня с того самого момента, как тётушка указала на меня людям короля Пламени. Но и от страха можно устать. Это я поняла, когда до двери оставалось несколько шагов. Трестись теперь всю жизнь из-за каждого шороха? Нет, это не по мне. Король Пламени дал слово, что сохранит жизнь всем проклятым. И если не этому слову верить, то чему? Вам придётся подождать, подбодрил меня Гилберт, открывая дверь. Я шагнула вперёд без запасений и оказалась в просторной комнате с такими же камнями, как и в зале, только расставленными по периметру. Из источников света лишь два факела в металлических скобах на стенах и никакой другой двери. Просто каморка, в которой мне предлагали подождать. Ну что ж, значит, подожду, раз сам король пламени этого пожелал. Я заняла место недалеко от выхода и вся обратилась в слух. В зале продолжалась церемония избавления от проклятия, звучали новые имена, ходили люди, слышались шепотки и бормотание собравшихся. А через несколько минут дверь в каморку открылась ещё раз, пропуская высокого молодого мужчину. Свид он был старше меня всего на пару лет. Гилберт лишь мелькнул в проходе и вернулся на свой пост. "А ужасное мероприятие", пробормотал незнакомец, проходя внутрь и отряхиваясь со своего серого наряда невидимую пыль. "Что нас теперь ждёт?" "Думаю, что мы узнаем об этом уже скоро", ответила я, взглянув на него. "Олов Рёнте", представился он, повернувшись ко мне. Довольно высокий молодой человек с шапкой вьющихся светлых волос и большими голубыми глазами. Каサンドра де Волье, ответила я, поднимаясь с места. Ни он не поклонился, ни я не присела в реверансе. Всё это было лишним. Мы больше не подданные истинного монарха, а собственность короля Пламени. Я вас раньше не встречал, с лёгкой улыбкой произнёс Олов, будто мы познакомились при каких-то других обстоятельствах. Я редко покидала родовые земли, кивнула и постаралась улыбнуться. но он ослышан о вашем отце. Многие о нем наслышаны. С искренней улыбкой ответил один из сыновей графа, владеющего северными рудниками. Я его седьмой сын. Как же вы оказались тут, подивилась я, решив, что этот вопрос не такой уж и бестактный. Отец не захотел иметь ничего общего с проклятым, развел руками Олаф. И я даже не виню его за это, как винил еще несколько часов назад. Я, понимающе поджало губы и жестом предложила новому знакомому место рядом с собой. Де Вальье пробормотал он, нахмурившись и сев поблизости. На самом деле первый раз слышу эту фамилию. Откуда вы, леди Кассандра? Племянница леди де Ватлье, легко ответила я. Но у меня была возможность выбрать фамилию и герб самостоятельно. О, Ашарашины выдохнул Олов, понимая, к чему я клоню, и даже смутился. Прошу прощения, леди Кассандра. Я не стыжусь своего происхождения, пожал я плечами, и почти не солгала. Благодаря тётушке, которая изо дня в день указывала на моё место, роль бастарда перестала казаться позорной и дикой. Это приятно слышать. Олов прикрыл глаза, но как я понял, здесь не титулы, ни фамилии не имеют значения, значит и ваше происхождение больше не должно никого волновать. Хоть что-то во всём происходящем хорошее, тихо рассмеялась я и поймала отблеск поддержки в голубых глазах. Вскоре дверь открылась ещё раз, а потом ещё и ещё и ещё. Вскоре в каморке помимо нас с Солофом находилось ещё двое мужчин и пять девушек. Мужчины оказались братьями-близнецами, с виду им было никак не меньше сорока, темные длинные волосы, стянутые в хвосты, седина на висках, морщины на загоревших лбах. Вряд ли из высшего света, или купцы, или фермеры. Новоприбывших девушек мне нормально рассмотреть, так и не удалось, как и познакомиться с ними. Кто-то плакал, кто-то причитал и заламывал руки». На их фоне я выглядела островком безразличия и смиренности, что даже немного раздражало. А потом дверь открылась ещё раз, но вместо того, чтобы впустить ещё одного поцелованного пламенем, мы увидели самого монарха стихии. Торин фон Асфен вошёл внутрь в сопровождении Гилберта и ещё двух своих людей. В помещении резко стало как-то тесно, неуютно и холодно. будто этот мужчина одним своим присутствием вытягивал все тепло. «Остались только вы», — обратился он к собравшимся, глядя на двух девушек, которые никак не могли успокоиться и продолжали плакать. «Ваша судьба может измениться полностью после нашего разговора, потому предлагаю выслушать меня всего раз и принять решение». Гилберт Тринк. так зыркнул на рыдающих, что те вмиг побледнели и затихли, кусая губы. Хорошо. Король Пламени обвёл взглядом всех собравшихся в каморке. Начну с того, что все мои обещания остаются в силе. Вы будете жить в достатке и благополучии, независимо от принятого сейчас решения. Ваши титулы и фамилии больше ничего не значат. Ваши достижения и награды ничего не стоят. Новая жизнь Начинается для вас здесь и сейчас. Олов прищурился, глядя на человека, который сейчас одним лишь словом лишил его всего. Ритуал снятия проклятия видели все. Монарх стихий продолжил говорить: "Если вы до сих пор не поняли, что произошло, объясню. Я освободил людей от проклятия и забрал его себе". В такт своим словам Торин фон Асфин поднял руку без перчатки ладонью вверх и слегка сжал пальцы, между которыми в ту же секунду появился огонёк, небольшой, ярко-оранжевый и подрагивающий от сквозняка. "Вашей силы достаточно, чтобы сделать так же", добавил он. "Все вы можете научиться жить с пламенем, которое вас избрало. Можете им управлять и поступить ко мне на службу". А можете отдать своё проклятие, как сделали все остальные, и начать жить с чистого листа. Заняться земледелием, торговлей или другим ремеслом, создать семью и обосноваться на моих территориях. Выбор за вами. Земледелием, воскликнула одна из девушек, довольно хорошенькая, с длинными каштановыми волосами, достигающими поясницы. Я, леди, ваш величество, Я могу вышивать и играть на музыкальных инструментах, танцевать, но никак не. В таком случае вам лучше подумать о первой части моего предложения, резко оборвал её король Пламени. У вас на размышление несколько минут. Те, кто готов расстаться со своим проклятием и начать новую жизнь, покиньте помещение и ждите меня возле кристалла. Одна из девушек, которая ещё минуту назад выла раненным волком, Медленно поднялась на ноги и поспешила к выходу. Люди Короля Пламени расступились, пропустив её. Я проследила за ней и прикрыла глаза. Не пойду. Нет. Может, шанс избавиться от проклятия и хорош, но что делать после? Я тоже не сильна в обработке земли или торговле. Всё, что у меня есть это хорошее образование и проклятый дар. С этим набором идти только к двору Пусть и не того короля, но зато нет необходимости выходить замуж за человека, которого выберет тетушка. Все? Король пламени дал всем еще минуту на размышления, а потом кивнул своим людям. «Хорошо, ваш выбор мною принят», и вышел из коморки. «Что теперь?» — обратился один из близнецов к Гилберту. «Мы сопроводим вас в замок». спокойно ответил человек короля. Я поймала обеспокоенный взгляд Олофа и приготовилась к новым испытаниям, но их не последовало. Всех, кто находился в каморке, заставили пройти через портал, на этот раз видимый и открытый у одной из стен. Магия представляла собой слегка подсвечивающуюся арку, внутри которой блуждала тьма. Но стоило шагнуть за эту грань, как все мы оказались в светлой гостиной с камином и бархатными алыми шторами, стянутыми позолоченными завязками. За окнами светило солнце, шелестели зеленью деревья и пели птицы. Двустворчатые двери открылись, и к нам направились слуги, обычные люди, которые должны были сопроводить всех поцелованных пламенем в подготовленные покои. «Мне кажется, что из кошмара я попала в сказку», прошептала я, направляясь вместе с остальными покоями. запровожатыми прекрасную сказку, ответила мне та самая девушка с каштановыми волосами по пояс. В которой король пламени так молод и хорош собой. Я только с удивлением покосилась на неё, но ничего не ответила, хотя и хотелось возмущённо воскликнуть, как в настолько пугающей ситуации она может думать о подобных вещах. Пока что прекрасную сказку поддержал меня в опасениях Олов. Я тоже не верю, что все слухи о нём родились на пустом месте. Может и не на пустом, пожало плечиками девушка так и не представившись. Но разве это важно, когда мы гостим у самого короля Пламени? Мы с Олофом только переглянулись, но эту реплику оставили последней в нашем коротком разговоре. Пусть думает, что хочет. Я точно постараюсь быть осторожной, пока не разберусь в истинных мотивах монарха стихии. Не похож он на человека, который просто так готов принять поцелованных пламенем и от доброты душевной избавить их от проклятия. А уж для каких целей ему те, кто решил сохранить свою силу? Олов, похоже, поддерживал меня в этих мыслях. Я то и дело ловила насторожённые взгляды, которыми графский сын одаривал слуг. и встречающих нас людей. Но вскоре нас разделили. Мужчину вели в сторону одной лестницы, а девушек-служанки позвали за собой к другой. Чувство, что всё происходящее слишком сказочно, усилилось, когда мне показали комнаты и представили личную горничную, которая теперь будет служить исключительно мне. "Я наполню вам ванну, Кассандра", первым делом сказала она. Я же первым делом решила разобраться, в чём же причина такого тёплого приёма со стороны ужасного короля пламени.